Глава 37. Шашана вернулась обратно в кафе. Она не знала, как позвать Руфь, поэтому прождала внутри, пока не наступил комендантский час. Руфь так и не показалась. Преодолев стыд и смущение, Шашана опять вышла на задний двор, но Руфи там не было. На рынок она опоздала, все уже закрылось. Шашана поспешила домой. За то время, что они с Руфью знали друг друга, Шошана никогда не сердилась на нее и не ссорилась с подругой. Но сегодня она волновалась за Руфь и с каждым часом ощущала все большую уверенность, что с ней что-то случилось. На этот раз она зашла слишком далеко. Боюсь, нацисты воспользовались ею и убили, чтобы закрыть ей рот. Отношения между немцами и евреями Вне закона он запросто мог ее убить и сбросить в реку, чтобы его не поймали и не обвинили, — думала Шошана. Она была в ужасе. От одной мысли, что Руфь лежит где-нибудь мертвая, ей становилось дурно. Но в то же время она злилась на Руфь, что та была так глупа и поставила себя в столь уязвимое положение. В квартире совсем нечего было поесть. Но Шашана не чувствовала голода. Она была слишком расстроена, чтобы думать о еде. Другая семья, въехавшая на место родителей Шашаны, сидела за ужином. Он был скромный, но жена предложила Шашане тарелку супа. О нет, спасибо вам, ответила Шашана, зная, что супа едва хватит на них самих. Чтобы позволить им поесть спокойно, она прошла за занавеску, И присела на свою койку. Слушая разговоры за столом, рассказы членов семьи о прошедшем дне, Шошана чувствовала себя ужасно одинокой: Я скучаю по сестрам, до сих пор помню, как в нашем доме, в Штетле, звенел их смех. И я скучаю по маме, по ее теплым объятиям, ее куриному супу. И даже не знаю, почему, но я скучаю по папе. Когда он был доволен и в хорошем настроении, то очень смешно шутил. Шошана испустила тяжелый вздох. «Выйди я за Альберта, у меня мог бы родиться собственный ребенок. Но, с другой стороны, хотела бы я родить ребенка в этом месте. Наши жизни в гетто постоянно подвергаются опасности. Столько детей умирает». Я должна быть благодарна Хашему, что у меня нет ребенка. По крайней мере, не сейчас и не здесь. Взяв одну из религиозных книг, которые отец позволял ей читать, из своего маленького чемоданчика, Шошана открыла ее и постаралась сосредоточиться. Слова расплывались перед ее глазами. Руфь была единственным, что у нее осталось. А теперь... Шашана была уверена, что Руфь мертва. Как я довела себя до такого? Почему оказалась в такой ситуации? Долго, очень долго Шошана размышляла об этом, лежа на койке и то погружаясь в сон, то просыпаясь. Было уже очень поздно, второй час ночи, когда ее разбудил стук входной двери. В квартире было темно, все остальные давно спали. Шашана рывком села на постели и увидела в лунном свете тень Руфи на стене. Ее охватило облегчение. Она потихоньку встала и подкралась к подруге. «Что с тобой случилось?» — сердито прошептала она. «Где ты была? Я чуть не умерла от тревоги». «Гуляла с новым ухажером?» — ответила Руфь. Легкомысленность ее тона взбесила шашану. Ей хотелось закричать, ударить ее, сделать что-нибудь, чтобы Руфь почувствовала свою ответственность. «Я видела вас с ним на заднем дворе», — сказала Шашана. «Тебе должно быть стыдно». Руфь лишь хохотнула. «Ты меня попрекаешь, становишься как твой отец». «Не надо вмешивать сюда моего отца. Ты ужасно себя ведешь, постыдно. Я начинаю думать...» что сделала ошибку, когда увлеклась тобой. Мне хотелось во всем быть на тебя похожей. Я стремилась освободиться от всех ограничений, но теперь я вижу, что не стала свободной. Я просто одна. Шашана, ты никогда раньше так не говорила? В голосе Руфи слышались искренние потрясения и озабоченность. Всегда поддерживала меня и то, что я делаю. Потому я и доверилась тебе стала моей лучшей подругой. Но если тебя не устраивает мое поведение, я могу съехать. Завтра же пойду в Юденрат и спрошу, нет ли у них другой квартиры. Шашана испустила долгий вздох. Тревога за и последовавшая за ней ссора, вымотали ее. «Я не хочу, чтобы ты съезжала». Увидев, что Руфь нисколько не смягчилась, она добавила, «Прости». Однако извинилась Шашана не от всего сердца. Ее руки по-прежнему были сжаты в кулаки, и она злилась на себя за слабость. «Прости, но я должна тебе сказать, что ты играешь с огнем с этим нацистом. Он хороший парень, не такой, как остальные здешние охранники. Он добрый и веселый, и да что там, он мне нравится». «Знаешь, до того, как нас сюда притащили, я встречалась со многими немцами. Мне известно, что большинство из них до сих пор не испытывают к нам никакой ненависти. Многим просто пришлось вступить в нацистскую партию. Он как раз из таких. Ненастоящий нацист. «Просто так сложились обстоятельства», — сказал Руфь. «Ему нравится мое пение, он любит свинг и джаз, вообще всю музыку, которую запрещают эти мерзкие нацисты, и...» Кстати, у него есть имя. Шашана кивнула. "О, да. Я не сомневаюсь", ответила она, не скрывая сарказма. "На будущее его зовут Герман", едким тоном прошептала Руфь. "Он родился и вырос в маленьком городке под Франкфуртом". "Как мило", сказала Шашана. "Но помнится, ты мне говорила, что предпочитаешь мужчин с принципами". Будь у него принципы, разве он согласился бы на такую работу? «Я больше не собираюсь обсуждать его с тобой», — отрезала Руфь. Судя по ее тону, продолжение разговора грозило полномасштабной ссорой, после которой Руфь могла съехать из квартиры. Несколько минут обе молчали. Потом Руфь, едва заметно улыбнувшись, сказала, «Давай-ка лучше о приятном. Смотри, что я тебе принесла». Она залезла в свою сумочку и вытащила оттуда колбаску, завернутую в белую салфетку и большой ломоть пшеничного хлеба. Только погляди, это все тебе. Настоящая колбаса и настоящий белый хлеб. Они эта бурая дрянь из опилок, которую тут называют хлебом. Да, это настоящий хлеб, сказала Шашана, и на мгновение. Ее мысли вернулись к прекрасным плетеным халам и аппетитным булочкам на яйцах, которые она помогала маме выпекать к шабату, пока они жили в Штетле. Улыбка осветила ее лицо, когда она вспомнила, какие ароматы витали по дому, пока халы стояли в печи. «А колбаска из настоящего мяса?» Свинины надо думать, вставила Шашана. Какая разница? Ты ведь все равно больше не соблюдаешь кошер. Я имею в виду, не держишь тарелки раздельно и все остальное. Так почему бы и не свинина? Мы сто лет не видели мяса. Я подумала, что ты обрадуешься. Ну же, попробуй. Я лучше не буду, покачала головой Шашана. Руфь положила колбаску перед ней. Но Шашана отвернулась. Тогда утомленным тоном Руфь спросила «Ты все еще на меня сердишься?» «Дело не в том, что я сержусь, Руф. Я боюсь за тебя. Боюсь, что на этот раз ты заигралась. Чем дальше мы держимся от нацистов, тем безопаснее. Закрутить с охранником в гетто — не самый умный ход». «Может, да, а может и нет. Герман может оказать нам немало услуг, если захочет. И я ему нравлюсь». Так почему бы нет? Что мне терять? Свою жизнь? Я не доверяю им, Руфь. Он мужчина и ничем не отличается от других мужчин, разве что на нем военная форма, и у него есть власть и связи, чтобы облегчить нашу жизнь. Я просто не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, вздохнула шашана. Не случится, и перестань надо мной кудахтать, как квочка. По крайней мере, съешь хлеб. «Знаю, ты сегодня ничего не ела, потому что мы не попали на рынок, а в квартире не было и крошки». «Я и правда не ела». «Ну так давай, поешь. Хотя бы только хлеб. Будешь?» Шашана кивнула. Она взяла хлеб и откусила маленький кусочек. Как только он оказался у нее во рту, ее обуял нестерпимый голод. Она разделалась с хлебом и запила его кружкой воды но заставить себя съесть колбасу так и не смогла. «Ну что, ты не будешь?» — спросила Руфи, указав на нее. «Нет, прости, просто не могу. Но большое спасибо, что принесла все это мне. Ты очень добра», — сказала Шашана. «Да чего ж ты вежливая и воспитанная моя юная подружка, без всякой язвительности», — сказала Руфи. «Значит, не будешь. Ну не пропадать же ей. Я сама съем». Шашана не могла винить Руфь за то, что та ест колбасу. Она никогда не соблюдала кошера, а мясо в гетто попадало крайне редко. Евреи получали мизерные пайки, и все постоянно ходили голодные. Закончив есть, Руфь сказала ⁇ Я с ног валюсь, давай-ка отдохнем «Хорошо», ⁇ Хорошо, согласилась Шашана. Они легли в постели. Но Шашана не могла заснуть. Она лежала без сна еще долгое время после того, как дыхание Руфи стало медленным и размеренным, когда та заснула.